заговор пизона. Заговоры против принцепсов не были частым явлением в первые века Римской империи. Обычно императоры приказывали убивать или отправляли в ссылку мнимых заговорщиков людей, которые могли быть опасными в силу своего положения, происхождения и наконец личных качеств. Именно так действовал и Нерон в первое десятилетие своего правления. Вспомним судьбу Британика, Огрипины, робелия Плавта, Сулы, Октавии, Тарквата Силана. Никто из них не был заговорщиком, никто не злоумышлял на власть Нерона. Но все они погибли, поскольку оказались, а при желании и могли стать опасными. Сам Нерон это прекрасно сознавал и действовал либо как он полагал, упреждающий, либо, что было чаще, на всякий случай. Действительная невиновность обречённых на гибель его не слишком волновала. Главное, что становилось меньше возможных опасностей. Действуя по своему на опережение, Нерон долгое время полагал себя в безопасности от настоящих заговоров. Для них правда долгое время не была и серьёзной почвой. В первые годы правления Нерон был очень популярен и в народе, и в сенате. Его государственные дела, которые вершились с помощью достойных, многоопытных советников, одобрялись римлянами. Шок от убийства Огриппины, конечно же, оставил свой след в душах римлян. Но поскольку дела государства шли неплохо, а сама убитая Августа вовсе не была образцом добродетелей, то до поры до времени это преступление Нерона не побуждало подданных задуматься о смене властителя. Нерон щадил пока сенаторов и римскую знать, кажущихся и могущих быть опасными, тогда ещё только ссылали. К появлению заговора, направленного по-настоящему на свержение Нерона и его убийство, привёл очевидно целый комплекс причин. В народе симпатии к нему резко пошатнулись после расправы с Октавией, пользовавшейся большой любовью Римлян. Знать охладила к нему после начала его публичных выступлений в качестве кефареда и трагического актёра. Нерон-артист не мог не раздражать и многих преторианцев. Император, явно предпочитавший лиру мечу, не достоин уважения воинов. Нарастала неприязнь к Нерону и в среде сенаторов. Они были готовы терпеть даже такие унижения, как вынужденное восторженное одобрение убийства Огриппины, поддержку действий Нерона в отношении Октавии, но когда Цезарь перешёл к убийствам людей, почитаемых опасными в силу своего происхождения и положения в обществе, каждый из отцов отечества должен был задуматься над своей судьбой. Ведь многие и многие из сенаторов были тесно связаны с жертвами Нерона, и каждый мог оказаться под ударом, ибо ему могли припомнить дружеское расположение к врагам. А когда ко всему этому добавилась жуткая слава Нерона как поджигателя Рима, а вскоре и Свитатаца за изъятие храмовых ценностей для наполнения казны, опустевшей из-за расходов на восстановление Рима, И что всех особенно раздражало, строительство золотого дворца, то появление действительного заговора с самыми решительными намерениями не заставило себя ждать. Многообразие причин, по которым те или иные люди не жаловали Нерона, привело к весьма пёстрому составу заговорщиков. Самыми серьёзными участниками заговора следует признать преторианцев, Если среди тех, кто по долгу своему обязан быть безоговорочно предан императору, кто собственно и отвечал за его безопасность, появились заговорщики, причём из числа командиров, то означало это весьма скверный оборот дела для правящего принцепса. Наиболее видными из заговорщиков преторианцев были трибуны Субрий Флав Гавий Сильван с стацией Проксум, а также центурион Исульпиций, Аспер, Максим Скавр и Венед Павел. Но главное было то, что опора и своей заговорщики почитали префекта претория Фения Руфа совместно с Тигелином, возглавлявшего преторианскую гвардию императора. У Руфа сложились неприязненные отношения со своим коллегой Самон был известен добрым нравом, достойным образом жизни и непричастностью к злодеяниям правления Нерона. Этим он решительно отличался от Тигелина, ревностного и, если так можно выразиться, творчески с фантазией исполнявшего самые жестокие распоряжения Нерона. Тёплых чувств префекты друг к другу не испытывали. Но если Руф просто сторонился Тигелина, подчёркивая своё нерасположение к нему, то Тигелин в полном соответствии со своими нравственными качествами неустанно возводил обвинения на своего коллегу, стремясь очернить его в глазах Нерона и главное возбудить в мнительном Цезаре страх перед одним из командующих своей гвардией. Изобразительность Тигелина в очередной раз принесла свои плоды он нашептал Нерону, что Фений Руф был некогда в числе любовников Агриппины. Это была совершеннейшая ложь. И потому, скорбя о ней, постоянно мечтает о мщении Цезарю, виня его в гибели Августы матери. Такого известия Нерон не мог не испугаться и стал с подозрением смотреть на Руфа, чего префект Претория не мог не почувствовать. Зная нрав императора и судьбу тех, кому он в последнее время менял отношение к худшему, Фений Руф счел за благо установить связь с заговорщиками. Из претерианцев-заговорщиков своей лютой ненавистью к Нерону и готовностью пойти на крайние меры выделялись трибун Субрий Флав и Центурион Сульпицей Аспер. Флав по слухам дважды уже был готов совершить покушение на Нерона. В первый раз, когда тот пел на подмостках, а преторианцы в качестве зрителей сидели в первых рядах публики, а во второй, когда во время великого пожара Нерон, уже спев крушение Трои и осознав, что в огне погибает и его собственный дворец со всем его добром, носился ночью по окрестностям города в одиночестве. В обоих случаях он оставался без охраны. Однако тираноборчество Флава носило отнюдь не безрассудный характер. Он прекрасно понимал, что в обоих случаях вокруг было множество людей, и убить ненавистного тирана так, чтобы остаться безнаказанным, было весьма затруднительно. Самопожертвование ради избавления Рима от злодейского правления Нерона Доблестный трибун категорически исключал. Потому-то Тацит, рассказывая о неосуществлённых замыслах Субрия Флава, не безязвитильной горечи замечал, что стремление обеспечить себе безнаказанность всегда препятствует осуществлению значительных начинаний.